Глава вторая Неужели он вернулся? Ничего подобного не должно было произойти по всем законам этого мира. Но он вернулся, даже не рассчитывая на такую возможность. Да и как рассчитывать, если это в принципе невозможно? Просто попытался, и чудо свершилось. Евгений открыл глаза над ним изумленно перешептываясь склонилась человек двадцать рядом сидел на коленях костя ты в порядке да он действительно вернулся но такое возможно только если поблизости произошел чудовищный всплеск магической силы портал требует немалых затрат энергии значит девчонка сбежала в полном ну ты и напугал нас «Мы уж подумали, что все произошло на самом деле!» «Потрясающее зрелище!» Евгений встал, быстро осмотрел себя и понял причину изумления окружающих. Раны и крови не было. Исчезли. Да, впрочем, так и должно происходить, когда дух мага, пусть и почти утратившего силу, возвращается в тело. Хотя именно колебания сил позволили ему позаимствовать энергию, Иначе он не вернулся бы, как и любой другой человек. Спасибо Земле за то, что она тяжела для магов, и ее не успели как следует изучить. Исполнительница заказа не знала одного нюанса. Всплеск энергии не рассеется сразу и поможет ему выжить. Хотя, причем тут мир? Ведь Евгений смертен. Благодарить надо Даниила. Видимо, из-за него исполнительница поспешила уйти. Это в конечном счете и помогло. Он огляделся. А где Дан? Спросил, обращаясь к Константину. Как где? Побежал догонять преступницу, ухмыльнулся тот. А потом будет ее наказывать, скорее всего. Классно вы придумали. Я бы и сам с удовольствием ее повоспитывал. И еще не вернулся. Так быстро, а что, должен был? Евгений вымученно улыбнулся. По плану полагалось, но в обязанности не входило. Значит, Даниил отправился следом и уже находится там, в новой для себя среде и в родном для него Евгении мире. Наверное, наказание затянулось. А может, решают, чья теперь очередь наказывать, выдвинул предположение Константин. Но какая-то она странная, вдруг задумчиво добавил он. И взгляд у нее как не от мира сего. Задумавшись, он не заметил пристального взгляда, которым его наградил друг. А вокруг раздавались сначала несмелые, но потом все более уверенные аплодисменты. Присутствующим шоу пришлось по душе. Столько драйва. Евгений Молодницкий с развлечениями вновь не подкачал. Центральные улицы самого густонаселенного южного города представляли собой очень красивое зрелище, особенно в вечернее время. Освещенные огнями фонарей дороги, мерцающие витрины магазинов, переливающиеся различными цветами изображения на рекламных щитах, создавали атмосферу своеобразной городской романтики. В немалой степени этому способствовало и значительно уменьшившееся количество машин, в связи с чем улицы казались непривычно тихими. По таким местам всегда тянет прогуляться, желательно под руку с любимой девушкой. И не говорить ни о чем. Настроение в эти моменты и без того хорошее. Главное, чтобы никто не мешал. И вдруг, визжа тормозами на главную улицу города, вывернула красная спортивная машина и, набирая скорость, понеслась вперед. Для сидевшего за рулем Константина Кормильцева вечер выдался неоднозначным. Сначала неплохо погулял на маскараде с серьезным повышением градуса, особенно после просмотренного спектакля. Это, однако, не помешало сесть за руль. А теперь, громко напевая, он направлялся догуливать к Зиночке. Славик, муж упомянутой особы, сегодня уехал по работе в другой город и помешать не мог. Любви в этом браке уже не было. Супруга даже подала на развод. Так что мук совести из-за разбитой семьи Константин не испытывал. «Правда, Катюша может обидеться, что я не зашел», — мелькнула мысль. «Ну ничего, как-нибудь выкрутимся. А то Зинка и так нечасто видимся». От этих размышлений Константина отвлек зажегшийся над дорогой красный огонек. Хотел приглядеться, что это, так как затуманенный алкогольными парами мозг отказывался адекватно реагировать на окружающее но внимание отвлекла парочка, переходившая дорогу по зебре. Чертыхнувшись, он попытался нажать на тормоза и крутануть руль в сторону, однако сразу не получилось. Быть бы беде, если бы не реакция пешехода, буквально выдернувшего подругу из-под колес. Машину развернуло на 90 градусов и едва не впечатало в фонарный столб. «Чуть в мир иной не отправился», — подумал Константин — и, разозлившись, высунулся из окна. Не думая, какой бред несет, он заорал на перепуганных парня с девушкой. «Куда прете, идиоты? А если бы я машину помял?» И, вдохновленный отсутствием возражающих, игнорируя знак на столбе, указывающий на его неправоту, добавил фразу, которая должна была относиться к нему самому. «И из из-за таких, как вы, аварии и случаются». Да, в этот вечер романтика улыбнулась не всем. Не помогли и веселые огоньки реклам. Парень тяжело осел на асфальт, по-прежнему держа спутницу в объятиях. Возражать наглому, неадекватному, неизвестно на что способному водителю желания не было. Константин, понимая краешком начинающего трезветь мозга, что, кажется, перегнул палку и ведет себя как последняя тварь, а значит, будут неприятности, вывернул руль и поспешно продолжил путь в прежнем направлении. При этом постарался не обращать внимания на возмущенный писк девушки, попробовавшей все же возражать, а заодно и снять на камеру телефона номер его машины. «Какого я вообще сел за руль?» — пробормотал он, начиная осознавать, что сейчас мог натворить. «А если бы случилась беда?» Стресс, полученный на празднике и усиленный последним происшествием, а также, разумеется, алкоголь, сделали свое дело. Тормоза в голове на какое-то время приостановили работу. Но сейчас Константин трезвел, и потому в голову пришла мысль, что ведет он себя слишком странно. Выпивал он неоднократно, но до такого неадекватного состояния никогда не доходил. И за руль пьяным... Никогда не садился, а тут будто накрыло. Тем не менее, газа он снова прибавил, и к Зиночке добрался быстро, чему способствовало серьезное превышение скорости. Но сейчас Костя действовал намеренно, стараясь доехать побыстрее, пока снова не накрыло странной агрессией с отсутствующим чувством самосохранения. Это казалось вполне реальным. Как ни удивительно, нигде не попалось ни одного представителя из славной ГИБДД. Правда, о видеокамерах почему-то забылось совершенно, что в дальнейшем не отменяло получение так называемых «писем счастья». Затормозив у старенькой пятиэтажки, где проживала Зиночка, цель его поездки, Константин почему-то не поспешил выйти из машины. От прежней спешки вдруг не осталось и следа, Но объяснить, почему, он не мог. Что-то было не так в атмосфере сегодняшнего вечера. Вроде все складывалось как нельзя лучше. Хороший маскарад, веселый праздник, зрелищное шоу, устроенное друзьями. Но вот тут-то как раз и начиналось непонятное. Во-первых, он ни разу не видел Евгения, искусно фехтующего холодным оружием. «Да что там?» Он вообще ни разу не видел оружия в руках у друга. Правда, тот и не обязан был рассказывать всем о своем увлечении. Во-вторых, уж больно странная была девица. У нее оказался какой-то гипнотизирующий взгляд. И вела она себя не как актриса, нанятая для шоу. Никаких эмоций, никакой наигранности. Одна холодная решимость. Не было ни лишних движений, ни криков дабы улучшить эффект зрелища. В ее движениях чувствовалось лишь стремление поразить цель. А оружие? Откуда оно взялось? Есть, конечно, мастера по маскировке предметов, но в ее одеянии невозможно спрятать даже иголку, слишком мало ткани, да и та почти прозрачная. В-третьих, он сам раньше немного занимался фехтованием и вполне мог отличить настоящее оружие от бутафорского. Мечи, которыми вели тот показательный бой, были настоящими. А если так, то как объяснить исчезновение половины клинка, которым девушка проткнула Женьку спереди и появление его из спины последнего? Женька никогда не работал в цирке, да и задатка фокусника за ним не числилась. А тут такое, да на глазах у нескольких десятков гостей. А кровь? Или какая там жидкость была вместо нее? Ведь по прошествии нескольких мгновений она испарилась. Да даже не испарилась, а просто исчезла. Но не постепенно, как высыхает обычная влага, а в течение нескольких секунд. Пятно уменьшалось в размерах, пока следов не осталось. От всего этого явно попахивало сверхъестественными делами. И ощущение осталось жутковатое. Может, позвонить Нилу и расспросить? «Ведь он тоже в этом участвовал». «Так, поговори для успокоения души». Достав из бардачка мобильный телефон, Константин набрал нужный номер и стал ждать. «Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети», обрадовал голос в трубке, повторив затем эту же фразу и на английском. «Черт, только и смог сказать Костя». Какое-то движение сбоку привлекло его внимание. Он резко повернул голову и увидел чье-то приближавшееся к боковому окну лицо, пристально глядевшее на него. «А -а -а -а — А-а-а! — завопил кормильцев и отпрянул в сторону. «Сгинь — Сгинь! Вокруг один зеленый свет. Правда, порой видны еле различимые тени, какие-то силуэты. Но из-за непрекращающегося движения вперед и невозможности повернуть голову, рассмотреть ничего нельзя. Вроде бы никто его не держал, но стоило попытаться задействовать мышцы, и тело сковывала неведомая сила. Чем больше попыток он предпринимал, тем сильнее становилось сопротивление и больше разгоралось любопытство. За то время, которое он здесь пробыл, Даниил успел хорошенько обдумать все произошедшее с ним за последнее время и прийти к выводу, казавшиеся раньше сказками реально существует. Силы, которые в сказках зовутся магией и обычными людьми в реальности отрицаются, есть на самом деле. И он втянут в их круговорот. Зачем? Почему? В нем крепла уверенность, что все произошедшее не случайно. И перстень наследства отца, кем же все-таки был его родитель, и загадочные сны, превращающиеся в реальность, и девушка-убийца, прибывшая из другого мира. «А Евгений? Он-то кто?» «Опасная гостья была нацелена именно на Женьку». «Неспроста же! Кем он являлся?» «По какой причине его убили?» «И кем стал он?» «Даниил, надев на палец этот перстень и получив в придачу свою нынешнюю одежду и набор оружия. Два кинжала, меч и пару мини-арбалетов. Иначе, чем набором оружия, назвать сложно. И главное, как теперь быть?» он отправился за убийцей но похоже угодил в какую то ловушку даниил все время движется вперед но никуда не попадает ладно раз так надо хотя бы осмотреться но как обычные усилия ни к чему не приводят физическая сила тут не работает а может попробовать как то иначе ага как же для этого надо быть магом и все же Как там в книжках пишут. Кажется, нужно действовать мысленно, если руками махать нельзя. Я хочу осмотреться. Попытался приказать себе Дан, но ничего не произошло. Ладно, попытка номер два. О, силы великие, я желаю повернуть голову. Добавление в мысли пафоса результата тоже не принесло. Сим-сим? Нет, это уже чересчур. «Да как же можно этого добиться, черт подери?» Не выдержав, воскликнул Даниил уже вслух. Ему до смерти надоело пребывать в неподвижности. Очень хотелось что-нибудь сделать. И вдруг он почувствовал. Нога сделала шаг вперед, а голова, повинуясь приказу хозяина, повернулась в сторону. «У него получилось. Непонятно как, но получилось. Неужели для этого надо было громко выругаться?» И тут он забыл обо всем. Перед ним простирался коридор, бесконечный. Так, по крайней мере, показалось. Коридор, который он почти пересек в ширину. За столько-то времени. Неужели он так медленно двигался? По бокам виднелись овалы наподобие того, в который он вошел, но затемненные. «Значит, закрытые», — мелькнула мысль. И вновь возникло ощущение, словно подумал кто-то другой, а ему передал мысль. Но тут зеленое свечение, окружавшее его, пропало, и он понял, что стоит на самой обычной траве. Это ощущали ноги. Глаза же ничего не видели. Вокруг была темнота. И воздух. Свежий воздух дикой природы. Запах зелени и чего-то еще. Очень приятный. Он прибыл на место. Когда глаза немного привыкли к темноте, Даниил сумел различить вокруг себя силуэты деревьев. Значит, он либо в роще, либо в лесу. «Надеюсь, тут нет никаких любителей полакомиться человечиной, как в книжках», — пробормотал новоявленный путешественник. Пять минут спустя он понял, идти куда-то сейчас не имеет ни малейшего смысла. Ни дороги, ни какой-нибудь маломальские толковой тропинки отыскать в такой темноте не представлялось возможным. Ладно, попытаемся заночевать. Даниил уселся под деревом, вытащил из ножен меч, а вдруг волки по лесу бродят. Прислушался, но никаких подозрительных звуков не услышал. В лесу, если это был лес, стояла тишина. Выпив третью кряду стопку беленькой и сочтя себя успокоившимся, Константин повернулся к Зинаиде, которая насупившись сидела в углу и бросала на него обиженные взгляды. Зиночка, я же говорил, ты красивая и очень мне нравишься. Просто это было несколько неожиданно. До такой степени, что надо было орать как Резаному: "Сгинь, сгинь, нечистая! Я просто испугался немного. Немного? «Да ты минут пять бился в истерике, не переставал жать на клаксон и звать на помощь полицию. Разве я такая уродливая?» «Краситься нужно перед тем, как идешь любимого встречать», — пробормотал Константин. «Что ты сказал?» «Говорю, красивая ты у меня до жути. В смысле, ужасно. Ну, ты меня поняла. Просто все было настолько неожиданно. Да и выпил я на празднике. А там такое происходило». «Вот воображение и разыгралось. Но воображал меня уродиной?» — всхлипнула Зина. «Я такая страшная?» Константин мученически вздохнул. С недавних пор Зинаида чуть что начинала устраивать ему сцены, включаясь в любимую женскую игру. Притом играла не всегда натурально. «Ну почему в головах у вас всегда одно и то же?» хоть блондинка хоть брюнетка хоть фиолетовый вас покрась а думаете только об одном ты не страшная но тебе больше не нравлюсь константин едва не взвыл ну сколько можно да нет же тебя я люблю тебя и только тебя мне больше никто не нужен и едва язык не прикусил ну кто его просил говорить такое сейчас ее обнадежит «А дальше как?» Ведь изначально планировалась близость без обязательств с обеих сторон. Но в последнее время ее линия поведения сильно изменилась, что навело на определенные подозрения о матримониальных планах в скором будущем после развода. А он такое ляпнул! «Я тебе не верю», — буркнула Зинаида, но активное слезоразлитие прекратилось, тем самым подтвердив возникшие опасения. «Почему, котенок?» — решил перейти на ласковый тон Костя, продолжая костерить себя за длинный язык. «Вы, мужчины, всегда врете. Говорите, что любите, а самим нужно только одно». «А, по-моему, это одно нужно не только нам», — промелькнула у Константина мысль. «А заодно и еще одно. О том, что не ей упрекать его в неверности». «Ты меня обижаешь» заявил он уже вслух и постарался изобразить оскорбленную невинность но учитывая что чаще он демонстрировал поощренную гордость вышла не очень убедительно я не такой налево не хожу откровенно соврал костя но удивительное дело ему почему то поверили надеюсь константин подошел сел рядом и попытался привлечь девушку к себе После непродолжительного и не слишком охотного сопротивления она сдалась. Ну-ну, хватит. Ну придумывала себе и изводишься. Зина открыла было рот для новых возражений, но пришлось промолчать и ответить на полной страсти поцелуй. Всегда помогает, подумал довольный собой Костя. Минут сорок у девушки не находилось аргументов в пользу его нелюбви к ней. «Да она больше и не искала». Игриво, пробежавшись пальчиками по его обнаженной груди, спросила. «А на этом маскараде было интересно?» «Да, была пара интересных моментов». Напоминание о маскараде вновь вернуло Константина к мрачным размышлениям о тех странных вещах, которые имели место быть на упомянутом празднике. «Слушай, Зин, у тебя по химии какие оценки были?» «Так себе. А почему ты спросил?» «Ты не знаешь какое-нибудь вещество, жидкое, красного цвета, которое испаряется за считанные секунды, не оставляя никаких следов?» «Нет, это тебе не ко мне обращаться надо, а в какую-нибудь химическую лабораторию. А что случилось?» «Да нет, ничего. Меня просто заинтересовал один из показанных там фокусов, и знаешь...» Речь Константина прервала трель мобильного телефона хозяйки квартиры. «Алло?» «О, привет!» И через паузу. «Как отменили?» Выслушав ответ, Зинаида пробормотала. «Да, конечно. Давай, жду». Потом в панике повернулась к своему любовнику. «Костя, тебе пора. У Славки сорвалась поездка, он скоро будет здесь. Хочет документы забрать». Ну, прямо как в старом добром анекдоте. Муж раньше времени возвращается домой и застает жену с любовником. Эта картина, услужливо нарисованная воображением, Константина не слишком порадовала, и он решил сделать все возможное, дабы постараться избежать сцены. Старание же заключалось главным образом в максимально быстром возвращении на себя предметов одежды что ему удалось в рекордные сроки. Пожалуй, даже в армии он не был столь расторопным. Нет, он не трусил. Он вообще мало чего в жизни боялся, но конкретно этого человека всерьез опасался. Недалекий и ревнивый качок, несмотря на скорый бракоразводный процесс, продолжал пытаться контролировать почти уже бывшую жену и мог доставить немало неприятностей. Славка, увы, в дополнение к излишней агрессии, обладал еще и отменными навыками ближнего боя. В любой другой ситуации Константин лицом к лицу встретил бы опасность, но с этим типом предпочитал не связываться. «Увидимся», — бросил он на прощание и выскользнул за дверь. Вновь оказавшись внутри своей любимицы с правым рулем, Константин успокоился и, зажмурившись, крепко выругался. «Да зачем я это делаю?» — вновь нарушил он собственное спокойствие. «Зачем завожу шашни с замужними особами? Неужели мне в жизни не хватает экстрима? Ведь, получается, сам ищу на свой задний бампер приключения. Вот чего мне в этой жизни не хватает? Ну нет, просто жить не получается. Нужно что-то еще. Эмоции мне подавайте. Высказав эту гневную тираду ни в чем не повинному лобовому стеклу и не услышав умного ответа, стекло только вспотело от его дыхания. Константин дернул коробку передачи и, резко сорвавшись с места, отправился искать успокоение на темных тихих улицах города, где-нибудь на окраине. Быстрая езда всегда помогала. Была надежда, что не подведет и сейчас. Константин уехал и так и не заметил человека скрывавшегося в тени и жадно прислушивавшегося к каждому его слову через некоторое время лицо евгения озарила грустная улыбка магическое воздействие которому подверглись все присутствовавшие на маскараде в купе с алкоголем могло давать опасный эффект на короткий отрезок времени вводить человека в совершенно безумное состояние за друга он опасался а потому решил за ним проследить Хорошо, что страшного не случилось, хотя и были шансы, но вроде обошлось. Однако улыбка была вызвана не этим, а возникшими у него размышлениями о предназначении. Предназначении каждого к определенным событиям и той роли, которую они все должны сыграть. Вот только нет суфлера, который мог бы помочь, и потому, сумеют ли они сыграть правильно, Зависит лишь от них самих. Но выбрать, играть или нет, они уже не смогут. За них выбрала судьба. Странный зверек. Симпатичный, но странный. Существо размером со среднюю домашнюю кошку с насыщенным золотым окрасом. Размер, пожалуй, был единственным, что могло объединять существо с кошачьей породой. Этот зверек, почему-то по-доброму смотревший на него, был хищником. И потенциально хищником очень грозным и опасным. Мало того, это была рептилия, но очень маленькая, по крайней мере для своего вида. Так Даниилу показалось. Было совершенно ясно, это еще ребенок, которому предстоит расти. Но вот сколько, неизвестно. Дан в жизни не встречал подобных существ, хотя, как ни странно, название вида вертелось в голове. У этого существа были короткие, но сильные лапы в количестве четырех штук, способные удержать тело новорожденного, правда, еще недостаточно крепкие, чтобы делать это спокойно и без проблем. Зверька пошатывала. Падению мешали и маленькие острые коготки, вцепившиеся в поверхность, на которой находилось существо, и не дававшие лапкам разъехаться. Как у каждой порядочной ящерицы, у этой маленькой рептилии имелся хвост, покрытый мелкими чешуйками с едва заметной ребристой структурой. На кончике хвоста располагались три иглообразных шипа. Видимо, хвост не был просто частью тела, а являлся своеобразным оружием. Одно это уже должно было сказать каждому, кто приблизился, об очевидном. Он имеет делать отнюдь не с безобидным животным. Об этом же говорили и многочисленные острые зубки, которыми изобиловала немного удлиненная пасть существа. Именно существа, потому как ящерицей его назвать было крайне сложно. Не только из-за цвета. Бока туловища украшали тоненькие, удлиненные перепончатые крылышки. Становилось ясно, они не просто для вида, а значит, зверек из породы летающих хищников. Отличительной чертой являлась и длинная шея, которая могла изгибаться так, что голова поворачивалась в любом направлении. Но сейчас и крылья, и шея использовались немного для других целей. Взмахами крыльев зверек пытался сохранить равновесие и не завалиться на бок. Шей также старался помогать себе, изгибая ее, дабы не произошло смещение центра тяжести. Зрелище казалось одновременно и забавным, и странным. Странным был факт попытки этого детеныша неведомой природы не просто пытаться сохранить равновесие, но и по возможности передвигаться. Да не куда-нибудь, а к нему, человеку. При всех прилагаемых усилиях маленькая рептилия ухитрялась не отводить взгляда от лица Даниила, как бы спрашивая, правильно ли я все делаю. В глазах светился ум. И не просто ум понимающего команды домашнего животного. Это животное обладало разумом. И тут Дан вспомнил, как таких животных называют драконы. Сейчас представитель этих сказочных существ, едва появившийся на свет, пытался установить контакт с человеком, представителем расы, на которую, если верить некоторым книжкам, драконы смотрели свысока. Правда, если верить другим книжкам, люди могли кататься на спинах драконов, используя их почти как ездовых лошадей. Но в это верилось с трудом, надо признать с очень большим трудом. Этот же маленький дракончик не продемонстрировал склонности ни к одному, ни к другому варианту. Он сделал еще один неуверенный шаг вперед и вдруг задал вопрос. Нет, слов он не произносил. Все же удлиненная зубастая пасть не предназначалась для человеческих речей. Вопрос был задан мысленно. По-другому не сказать, так как вопрос прозвучал непосредственно в голове. И самое удивительное, он был и услышан, и понят. Но главной неожиданностью стало не это, а сам смысл вопроса. «Папа?» — прозвучал тоненький голосок ребенка. Даниил проснулся в холодном поту. Приснится же такое. Неужели его, как в детстве, мучат ожившие сказки? Но тут он понял, что лежит не в постели у себя дома, И даже не под крышей. Во-первых, ложе слишком жесткое, во-вторых, перед глазами мелькали зеленые травинки, и над головой слышалось веселое щебетание птиц. Он вспомнил. В памяти всплыло все произошедшее за последние сутки. И странный, хотя в последнее время это слово успело потерять свое значение, повторяющийся сон. И необычный перстень и удивительная красавица и сна, оказавшаяся убийцей. Стоп. Сон. Этой ночью ему впервые приснилось нечто другое. Да, впервые за последние две недели героем его сна стала не красавица с волосами синего цвета, впоследствии ставшая убийцей его друга, а дракон. Дракон. Вот только встречи с подобным существом ему не хватало. Итак... Он попал неизвестно куда, в место, где у него совершенно нет друзей. Зато имеется как минимум один враг. А теперь, получается, придется опасаться и встречи с существами, о которых раньше он только читал в книжках жанра фэнтези? Нет, на это Дан не рассчитывал. Или просто не хотел задумываться о возможных последствиях, когда бросался в погоню и лез в портал. Сам влез, самому теперь и выпутываться». Но для начала нужно найти девчонку. Правда, как он поступит, когда найдет ее, Даниил и сам не знал. Но и оставлять преступление безнаказанным не собирался. Но для начала требовалось встать, что и было проделано. Меч вернулся в ножны. Для активных действий он так и не понадобился. Значит, Даниилу удалось таки уснуть, несмотря на все передряги, Организм вполне успешно потребовал свое. Проспал Дан, видимо, немало, раз тело ощущалось как отдохнувшее. Да и солнышко, судя по проблескам в листве деревьев, стояло высоко, свидетельствуя о довольно позднем времени. А деревья? Деревья поначалу не выглядели странными. Тут были обычные дубы, прислонившись к одному из них он и уснул, и березы по крайней мере, очень похожие на них породы. Но вот Даниил заметил и первую странность. Тут же вились лианы, встречались и некоторые виды растительности, которые просто не могут сосуществовать вместе. Да, смешанные леса существуют, но не до такой же степени смешанные, до какой все смешалось тут. То, что на первый взгляд показалось обычным при детальном осмотре, оказалось нереальным. Или же это были совершенно другие породы деревьев, по случайному совпадению похожие на те, которые в его мире растут в тропических поясах? В его мире? Черт! Получается, все произошедшее не кошмар в мирах Морфея? Или его все же настиг весьма реалистичный глюк, в котором он умудрился ощущать себя спящим? Как бы это ни было, все равно возникал вопрос — «Где он и куда попал?» «Интересная задачка. А ведь есть и еще одна, не менее важная. Куда идти и как отсюда выбираться?» «Только без паники», — пробормотал Даниил, старая себя успокоить. «Ты взрослый мальчик и умеешь за себя постоять. Надо искать выход, нужна дорога», — он осекся. «Ну или хотя бы тропинка». Минут пятнадцать спустя тропинка и в самом деле нашлась. Но Даниил решил пока не спешить пускаться в путь. Надо сначала проверить себя, выяснить, что имеется в распоряжении, а чего не хватает. И вновь ему показалось, что мысли не его. Как во сне, будто кто-то с ним разговаривал. «Ну нет, так и из катушек съехать недолго», — одернул себя Даниил. Через несколько минут выяснилось, что из привычного у него остался только мобильник, который спокойно лежал в кармане своего обладателя и ведать не ведала о каких-либо бедах. Телефон был выключен, хотя Даниил отчетливо помнил, заряд батареи в последний раз составлял около 50%. Может, телефон зависит от места нахождения и потому не работает? Но при попытке включить, экран радостно замигал приветствием и потребовал ввести пароль. После того, как требование было выполнено, спокойно открылся рабочий стол с привычными папками приложений без всяких возмущенных надписей типа «Батарея разряжена». Более того, прямоугольник уровня зарядки был заполнен. Подтверждала этот факт единица с двумя ноликами, обозначающими проценты. Будто телефон только что отключили от сети. А вот это совсем интересно. «Каких еще сюрпризов ждать?» Подняв лицо вверх, громко осведомился Даниил. Как ожидалось, ответа он не получил и вынужден был заняться другими делами. Первой в этом списке стояла задача найти человеческое жилье, если таковое в этом мире имеется. Он принялся осуществлять задуманное. Выйдя на тропинку, повернул направо. Туда его почему-то сразу потянуло и быстро зашагал вперед, справедливо полагая, что если тропинка есть, то куда-то обязательно приведет. Следопытом он не был и определить, куда направилась убийца, не мог. Оставалось полагаться на интуицию. А интуиция подсказывала, нужно идти в эту сторону. Обычно он был более практичным и старался действовать, соответственно, логике, находя какие-либо доказательства. Но в последнее время Дан почему-то стал больше доверять своим ощущениям. Пока они его не подводили, а значит, не должны были подвести и теперь. В голове до сих пор вертелись фрагменты Женькиного дня рождения. Интуиция ему тогда подсказала, что разыгрывающийся спектакль — вовсе спектаклем не был. И хотя, судя по реакции присутствовавших, никто больше так не считал, он сам был уверен в серьезности происходящего. И он оказался прав, к огромному своему сожалению. Но еще больше он жалел, что не сообразил, что происходит чуть раньше. Ведь тот повторяющийся сон наверняка был предупреждением, мол, появится некая странная особа. А теперь поздно. Худшее случилось. Ему оставалось только одно найти убийцу и наказать. А еще он постарается выяснить имя заказчика. Сомнений в его существовании у Даниила не имелось. Это подтверждали слова Евгения: Она пришла убить. Это ее профессия, она убийца, наемник. Сначала эти слова показались ему шуткой, но в свете произошедших событий пришлось им поверить. Точно такие же вопросы возникли относительно самой личности Евгения. Например, почему жертвой стал именно он? Причем жертвой убийцы из другого измерения. Но самое удивительное – это осознание Евгением того, кто сейчас перед ним задолго до контакта. А следовательно, напрашивался вывод. Евгений хорошо знал обитателей того измерения, в которое теперь попал Даниил. И не просто знал, он бывал тут, и, вероятно, не единожды. Иначе как бы он сумел разозлить того, кто нанял наемного убийцу? Кем же был его друг? Чем занимался? Как давно узнал способ путешествий между мирами? И почему сохранял все в строжайшей тайне? Эти вопросы мучили Даниила, не давали покоя. Навевали мысли о том, что его друг кто-то чужой, вовсе необычный человек мысль будто евгений сам родом из другого мира дан постарался отогнать подальше все таки они выросли вместе вместе росли вместе учились он знал женьку с малолетства а значит тот не мог оказаться пришельцем почему же не мог даниил даже остановился настолько явственно прозвучал вопрос у него в голове и совершенно точно Это была не его собственная мысль. Неужели ему не показалось, и с ним действительно кто-то разговаривал? Но кто? Ведь это началось еще на балу. Получается, что таинственный собеседник последовал за ним через портал? Не за, а вместе с тобой. Даниил взглянул на перстень, по-прежнему спокойно поблескивавший на пальце. Неужели, наконец, сообразил? Даниил аж подпрыгнул от неожиданности и жути ситуации. Говорящий камень у него на руке. Кому такое понравится? А говорящая нечто, внешне не признаков жизни, решила продолжить общение. Ничего, привыкнешь. Ты ведь только второй раз в этом мире, а потому многого не знаешь. Однако у тебя уже была правильная догадка относительно меня. Быстро же ты забыл. «Поначалу я только тебя и подозревал, после того, как ты начал кривляться у меня на пальце», вырвалось у Даниила. «Кстати, а почему второй раз? Я бы запомнил, если бы раньше так путешествовал». «Ты был слишком мал, чтобы это запомнить. А я не кривлялся, а возвращался к жизни после многолетнего сна», ответил перстень. Даниил даже вспотел от услышанного. Настолько его поразили слова этого необычного существа, умеющего читать чужие мысли. «Ты родился в этом мире, но тебя перевезли в другой для безопасности. Враги о твоем существовании не должны были узнать раньше времени». Это был настоящий удар. Оказывается, он сам не тот, за кого себя принимал. Он сам пришелится из другого измерения. Но это же бред, хотя в свете происходящего... Вот как... Только и нашел, что сказать, Даниил. Да, не каждый день узнаешь такие подробности о самом себе. Но не поверить услышанному после произошедших событий было сложно. Вообще вариантов имелось только два. Либо все это правда, либо его крыша дала серьезную течь, и он сейчас не по лесу шагает, а тихо мирно пускает слюни в одиночной палате для умалишенных. Но такой сценарий ему совершенно не нравился. Более того, слишком все было реальным для глюков. Особенно пара веток, за которые он, оглядываясь, весьма ощутимо зацепился и поцарапал руку. «Зараза!» — только и выругался Дан, понимая, что болезненные ощущения во сне маловероятны. А значит, он в полном сознании и находится в совершенно неизвестной местности. За размышлениями он не обратил внимания, как вновь двинулся вперед по тропинке. Дорожка становилась все шире, деревья росли все реже, почва же под ногами с каждым шагом оказывалась все более каменистой. Сменились пейзаж и сам путь. Теперь путник шагал в гору. Но по-прежнему ничего не видел вокруг. Если это не шутка, тогда ответь, кто были мои родители? «Ты ведь наверняка знаешь». «Я ждал этого вопроса». «Да, мне известно, кем были твои родители, как, впрочем, и многое другое». «Ты уверен, что хочешь получить всю информацию сразу? Или стоит для начала обрисовать все в общих чертах?» — откликнулся перстень. «Начни с основного, а там посмотрим». По коже Даниила от волнения побежали мурашки. Наконец-то он узнает о своих родителях, в особенности о своем таинственном отце. Он не верил, что этот камень сообщит все подробности, но какую-то информацию он получит точно. А это уже немало, ведь Дан о таком раньше даже не мечтал. Более того, после услышанного сейчас, возможно, станет ясно, какую роль во всех произошедших событиях играет он сам». Это одновременно и возбуждало, и пугало. «О твоей матери я скажу не так уж и много. Только то, кто она. Альгана Мигейская была законной старшей дочерью Герхана III, короля государства Мигея. В семнадцать лет она влюбилась и вышла замуж за младшего из отпрысков графского дома Костельноров-Иргана, впоследствии неожиданно для многих ставшего охотником». Поздняя инициация, да еще в роду, где давно не рождались эти войны. «Прямо как досье читаешь», — усмехнулся Даниил Персню, и, секунду подумав, добавил недоверчиво. «Ты хочешь сказать, я внук короля?» «Да, но наследных прав, если имеются другие потомки мужского пола, у тебя нет. Хотя подобное родство для твоей персоны имеет немаловажное значение». «Вот как!» осведомился Даниил, стараясь больше ничему не удивляться, так как понял, что основная масса сюрпризов еще впереди, а полученная информация лишь цветочки. «Вот как?» «Так, но если вдруг возникнет желание познакомиться с новоявленными родственниками, лучше отбрось эту мысль», — предвосхищая логичный вопрос, добавил странный собеседник. «Ты теперь охотник, а таких аристократы не любят». Не признают. Для них ты чужой. Почему? Долго объяснять. Твоя профессия и способности не располагают к хорошим отношениям с сильными мира сего. Пока поверь на слово, а со временем убедишься сам. Даниил был несколько озадачен последним утверждением. Каким образом его земная работа могла располагать или не располагать каким-либо отношениям? Особенно если они тут вообще представления не имеют. «Не о том думаешь», — насмешливо перебил его перстень, чем в очередной раз подтвердил способность читать мысли своего владельца. «Это твоя прошлая жизнь. Теперь ты охотник. Не забывай об этом». «И на кого я должен охотиться?» «На любые проявления недозволенной магии». Или нет, на любое недозволенное проявление магии. Так точнее, неважно, с чьей стороны. В твои обязанности отныне входит следить за соблюдением законов, касающихся магии, а также по возможности охранять мирное население от нападений всякой нечисти и уничтожать ее. Нечисти? В смысле вампиров? Вампиров? Нет, за ними нужно следить, чтобы они нарушали договор. Но ни в коем случае не нападать просто так. По закону они имеют не меньшее право на существование, чем люди, оборотни и другие разумные расы. Даниил споткнулся и едва не упал, услышав такое заявление. Он, конечно, ожидал, что узнает много интересного, но отнюдь не об имеющих права о вампирах и реальном существовании других персонажей из сказок. «Оборотни? Иные разумные расы? Может, он все же спит?» и ему просто снится весь этот бред. Да и как еще назвать происходящее, если в новой реальности имеются сказочные существа, говорящие персни, и твоя мать оказывается не больше не меньше, чем принцессой? Того и гляди, поверишь, в существование драконов и чудовища, которое должен убить для великого дела, спасти одну милую даму, томящуюся в ожидании, когда Дан придет и совершит подвиг. «Интересное развитие сюжета!» — снова прозвучал голос в голове. «Сам придумал или где-то уже наблюдал? Не знаю, будут это дамы или кто-то другой, но спасать тебе предначертано профессией. А драконы и вправду существуют. Только это недобрые, милые домашние зверушки, на спине у которых можно покататься, как ты мог подумать, из-за тех дурацких книжек, которые пишут в твоем мире». Точнее, в твоем бывшем мире. Даниил замер, но вовсе не от услышанного. Обогнув огромный, мешающий обзору валун высотой в три человеческих роста, он увидел дракона. Сомнений не возникло. Огромное существо, лежавшее на земле в каких-то нескольких метрах от него, могло быть только драконом. Перед ним предстала копия того дракона из сна, только иных размеров и другого цвета. Чешуя этой взрослой особи была ярко-красной. Голова, в пасти которой могли поместиться сразу два Даниила, повернулась в его сторону. Глаза неотрывно смотрели на пришедшего. Под этим пристальным взглядом Даниилу стало не по себе, будто его оценивали на степень аппетитности в роли закоски или, скорее, в роли маленького деликатеса. Оставалось только удивляться, как при таких размерах он не заметил рептилию раньше, несмотря на большой камень, стоявший на дороге. Да и вообще, куда он зашел? Очень увлекся беседой с перстнем и вконец потерял бдительность вместе с крупицами внимания, если они еще остались. Вокруг простиралась голая каменистая почва без каких-либо признаков растительности. Белые камни различных размеров сверкали на солнце, слепя глаза. Этот пейзаж был везде, куда не падал взгляд. Даже в той стороне, откуда он пришел, где, казалось бы, должны были видняться деревья, не просматривалось ничего. Только белые камни до самого горизонта Круглые, овальные, прямоугольные и просто без четкой формы. Они образовывали своеобразную пустыню, посреди которой лежал красный дракон и не сводил спутника глаз. Оставалось надеяться, что дракон успел позавтракать. Внезапно раздался звук, подозрительно напоминающий смешок. Похоже, долетел он со стороны рептилии. «Чего замолчал?» прошипел Даниил Персню: «Что теперь делать?» Ответ последовал незамедлительно. Но другой, совсем неожиданный, ему ответил мягкий женский голос, который поведал о причине заминки. «Это моя вина, человек. Гринг слишком болтлив, и я решил усыпить его, дабы не мешал». Даниил даже подскочил от неожиданности. Частенько он стал это делать в последнее время. Дан еще не до конца привык к мысли, что перед ним настоящий живой дракон, а тот уже продемонстрировал способность к общению. Пока, правда, ментальному. Мало того, оказался особью женского пола. «Да не пугайся ты так!» — снова прозвучал в голове нежный, успокаивающий голос. «Подойди ближе, вреда я не причиню». Тут же в мозгу появилась картинка из одного мультфильма, где огромный питон обращался к обезьянам. «Подойдите ближе на один шаг. Ближе. Ближе!» Словно во сне Даниил сделал несколько шагов вперед. «Ты, наконец, пришел!» Пророчества не врут. В черном одеянии, как и было предсказано. «Первый черный охотник за последние пять тысяч лет» а значит, действительно грядет война. И, словно очнувшись от размышлений, драконица качнула головой и спросила, «Как тебя зовут, охотник?» «Данилар», — пробормотал Дан, «Дель Кастельнор". Он и сам не понял, почему так назвался. Никогда слыхом не слыхивал о таком имени, а тут вдруг произнес. Оно показалось таким родным, может, его и правда так звали. Наверное, дали имя Данилар при рождении и немного изменили в другом мире. Но, как бы там ни было, он чувствовал имя его настоящее. «Да, верно. Ты ведь племянник графа дель Костельнора, пропавший без вести и, как считают многие твои сородичи, давно почивающий в могиле. Для них ты окажешься большим сюрпризом». «Кстати, меня зовут Гайлин Смархан», — представилась собеседница. «И хватит бояться. Я понимаю, ты еще молодой и неопытный. По сути, начинающий. Немногое видел. Но пора бы знать. Если ты допущен на территорию драконов, смерть тебе не грозит. Конечно, если сам не напросишься». Последнее замечание сопровождалось чем-то похожим на насмешливую эмоцию. Но внимание на это Даниил решил не обращать. «Я на вашей земле?» — задал он вопрос, ответ на который уже успел получить. Но поспешил исправиться и задал, как ему казалось, более нужный вопрос. «Вы назвали его Грингом», — он указал на перстень. «Почему?» «Это его имя», — последовал короткий ответ. «Логично», — пробормотал Даниил. «А почему я допущен на вашей земле?» А вот это правильный вопрос. Ему показалось, что драконица снова усмехнулась. Одна из причин – это то, что в тебе течет наша кровь. Последовало ошеломляющее продолжение. И будто отвечая на еще не заданный вопрос, рептилия пояснила: она была добавлена искусственным путем для создания подобных тебе, для победы в страшной для всех войне. Охотники стали спасительным оружием. Но затем все изменилось. Люди посчитали вас чем-то ужасным, и вместо героев охотники превратились во врагов, несмотря на свое человеческое происхождение. Ваши маги попытались вас уничтожить, и это привело к новой войне. Их предупреждали, что вы еще понадобитесь, но зависть, страх и борьба за власть не дали прислушаться к советам. В результате войны магов с охотниками последние по воле обстоятельств были ограничены в способностях и почти потеряли нашу кровь. Ее выводили из организма с помощью магии, но, похоже, не у всех. Твой дальний предок был ослаблен, потерял способности, но остался носителем крови. В результате ты и стал таким, каким был создан он. Магию драконов трудно уничтожить». Уровень можно снизить, но рано или поздно она вновь обретет свою силу. Возможно, и другие охотники смогут возродиться. Но пока ты такой один. После непродолжительного молчания новости посыпались снова. Не самые приятные для слушавшего. Ты из другого мира, и тебе это трудно воспринять. Но так или иначе о тебе говорят пророчества. Наши пророчества а потому мне поручена миссия встретить тебя и поговорить. Попыткой истребить охотников люди нанесли нам обиду. Драконы восприняли это как кровное оскорбление, и дружбе с ними положили конец. Людям более не видеть нас и общаться с нами. Драконы очень горды. Но теперь, пять тысяч лет спустя, вновь грядет война. Ты нужен этому миру. Это вторая причина твоего присутствия здесь. Война? Да. Вновь наступают гелды. Снова пытаются завоевать этот столь желанный для них мир. Их надо остановить, или прежней жизни настанет конец. И ты должен помочь в этом. Что? Какие гелды? Что это такое, и как я могу их остановить? Впал в панику Даниил. Я же ничего не умею. «Гелды — это разумные хищники, коренные жители мира Гелдар, обладающие очень сильной магией», — пояснила драконица. «Какой магии? Какие хищники? При чем здесь я?» «Поговорим о камнях», — задала собеседница совсем неожиданный вопрос. «А?» Только и нашелся, Даниил, после столь же резкой смены темы разговора. «Зачем?» «Ты нервничаешь», — последовал простой ответ и после короткой паузы рептилия добавила. «Я ожидала немного другого. Мне известно о неопытности нового охотника, но уж точно не о такой боязливости. Это немного разочаровывает, особенно в свете того, что я должна буду сделать». «А ты бы попробовала не вываливать сразу столько информации!» — воскликнул уязвленный Даниил. «Может, и не был бы я таким боязливым?» Драконица удивленно изогнула бровь, а точнее костное образование, заменяющее ее. Пойми, продолжал Дан, и еще вчера я был обычным человеком и слыхом не слыхивал о магии. За одни сутки со мной произошло слишком много всего. Сначала ожил перстень, который я считал простым украшением, потом я не запомнил, как провел следующую половину дня. На празднике столкнулся с наемной убийцей, которая оказалась пришелицей из другого мира. Погнавшись за ней, попал сюда через портал. Узнал о новой для себя профессии охотника, но отнюдь не за обычной дичью. Выяснил, что перстень способен читать мои мысли. Услышал о королевском происхождении своей матери. «Да еще у меня, оказывается, полно родни» которая, даже узнав о моем существовании, не захочет иметь со мной дело. Мой отец тоже непрост, графский сын. И способности охотника я, очевидно, получил в наследство от него. А теперь я стою и, как ни в чем не бывало, разговариваю с драконом, который заявляет, что во мне есть драконья кровь, и я почему-то нужен на приближающейся войне, хотя у меня нет никакого военного опыта. «И более того, я не имею даже малейшего отношения к началу военных действий!» Забыв о страхе, Даниил с вызовом глянул в глаза собеседницы. «Непростое это дело — смотреть в глаза, каждый из которых размером с твою голову, а то и две. Но он попытался». «И как я должен на все это реагировать? Расскажешь?» После минутного молчания Гайлин Смархан изрекла. «Да, пожалуй, для тебя это многовато. Но, увы, у меня слишком мало времени. Я умираю». Выдав это с ног сшибательное и крайне неожиданное заявление, драконица устремила на человека грустный взгляд и добавила, «А я должна успеть». Он понятия не имел, как нужно реагировать в такой ситуации, а потому просто сказал, «Прости, я не знал». «Не извиняйся». Это я должна была лучше понять смысл пророчества. Но вернемся к камням. Оглянись. Видишь, как их много. Это все не бесполезный мусор. Многие из них обладают защитной силой, ослабляют магию противника и увеличивают нашу собственную. Некоторые мы просто глотаем для улучшения пищеварения. А некоторые поистине уникальны. Тот большой, мимо которого ты недавно прошел, Камень иллюзий. Не обойдя его, ты никогда не узнаешь, что скрывается за ним на самом деле. Он воздействует на разум, заставляет видеть совсем другое. Причем всегда совершенно по-разному. В следующий раз ты можешь увидеть озеро с густой растительностью по берегам или, например, какую-нибудь деревню. Но не пытайся проверить, у нас мало времени. Тогда зачем ты мне вообще рассказываешь про камни? «Просто я хочу дать тебе один из них. Он уникальный, особенный. Если ты будешь его беречь и заботиться о нем, то в будущем и он позаботится о тебе». Выдав эту загадочную инструкцию, Галин Смархан указала на овальный камень размером со взрослую кошку. Почему именно это сравнение пришло в голову, Даниил сказать не мог. «Кроме того, этот камень связан с тобой пророчеством». Заметив удивление на лице Дана, драконица подтвердила. Заметив удивление на лице Дана, драконица подтвердила. «Да, именно так. Я же говорила, почти все камни необычны, а этот просто необходим для достижения цели. Береги его». Даниил взял в руки камень. Ему показалось, что собеседница очень не хочется расставаться с ним. «Очевидно, сказки не врут». Драконы крайне неохотно делятся своими сокровищами. «А что мне с ним делать?» — спросил Дан. «Как камень может мне помочь?» «Он поможет, поверь. Главное, заботься о нем. А теперь я, пожалуй, верну тебя на тропу. Та, за кем ты гонишься, направляется в сторону государства Мегея. Пойдет через столицу под названием Кландарол. А камень? Айлин Кане с Шеренхэ. — услышал Даниил напоследок, и вместо каменной пустыни вновь очутился на лесной тропе.